Яд и хрупкость книг. Глава 77. Александрийские библиотекари не изгоняли греческих поэтов, не изгоняли и Платона. Дворец на берегах Нила гостеприимно распахивал двери всем, не принимая чью-то сторону. Его полки представляли собой удивительное пространство перемирия, где в вражде приходит конец, противники становятся плечом к плечу, границы стираются, а чтение является миротворческим актом. Мы знаем, что Александрийская библиотека приняла идеи находки и брюзжания Платона, но без лишнего восторга. Ученый Калемах, автор Пинакис и почетный член Мусиона пытался предупредить, что платоновские сочинения могут представлять нешуточную опасность. Анекдот известен нам по коротенькому стихотворному фрагменту. Возможно, Калемах, будучи поэтом, желал насолить Платону от имени всего обиженного цеха. В эпиграмме он описывает самоубийство некоего Клеамброта из Амбракии, сбросившегося с крепостной стены ничто вроде бы не могло подтолкнуть молодого человека к роковому решению разве что только платона прочел он диалог о душе Сгубивший клям брота диалог мы знаем под названием федон многие задавались вопросом что именно в этом тексте повествующем о последних часах сократа перед порцией цикуты могло сподвигнуть на такой ужасный шаг Некоторые считают, что Калеамброд оказался не в силах смириться со смертью мудреца. Другие усматривают причину в суждении Платона, согласно которому мудрость достигает полноты только после смерти. Так или иначе, Калемах намекнул, чтение Платона может привести юношей к куда более печальным последствиям, чем чтение поэзии. Неизвестно, был ли случай Клеамброта единственным, или федон вызвал волну самоубийств, подобно страданиям юного Вертера века спустя. С момента публикации неоднозначного романа Гёте в 1774 году множество безответно влюбленных застрелилось в подражании за главному герою. Автор с тревогой следил за зловещим явлением, которое от переиздания к переизданию порождал его текст. В некоторых странах роман даже запретили в целях уменьшения нагрузки на здравоохранение и сферу ритуальных услуг. Развязка страданий юного Вертера вдохновлена самоубийством друга Гёте, а также подростковыми фантазиями о смерти самого автора. Через полвека в автобиографической книге «Поэзия и правда» он признался, что смог утолить тягу к саморазрушению, лишь отправив на тот свет персонажа вместо себя. Однако призрак, изгнанный в результате этого литературного экзорцизма, принялся мучить читателей, и некоторые поддались его губительным чарам. 200 лет спустя, в 1974 году, социолог Дэвид филиппс ввел термин «эффект Вертера» для описания загадочного феномена подражательных самоубийств. Литературный персонаж вполне может заразить множество людей суицидальной лихорадкой. В отличном заставляющем задуматься романе Джеффри Евгенидиса «Девственницы-самоубийцы» также исследуется психология смерти в подражании. Так или иначе, злосчастный читатель федона шагнувший вниз с крепостной стены, с мостами в Древней Греции дела обстояли хуже, невольно положил начало очередному литературному мифу о смертоносных книгах. Не случайно у самой знаменитой из них греческое название «Некрономикон». Этот проклятый том, обрекающий на безумие и самоубийство любого, кто его читает, часть вселенной ужасов «Мифы к Тулху», придуманный Говардом Лавкрафтом. Содержание некрономикона, естественно, никому не ведомо, потому что после его прочтения никто не выживает. Ходят упорные слухи, будто в нем изложены сокровенные знания и заклятия, позволяющие установить связь с древними, злыми божествами. «Изгнанные в незапамятные времена с нашей планеты за черное колдовство» Они дремлют в ожидании новой возможности завладеть миром, некогда им принадлежавшим. Лавкрафт столь тщательно, щедрыми библиографическими подробностями описал историю Некрономикона и его переводов, что некоторые читатели поверили в существование этой книги, а отдельные мошенники-букинисты даже предлагали ее неосмотрительным покупателям. Библиофильский каламбур содержится уже в имени автора безумного арабского поэта Абдула Аль-Хазреда. В действительности, это детское прозвище самого Лавкрафта, вдохновленное сказками «Тысячи и одной ночи». Аль-Хазред созвучно английскому «All has read» — тот, кто прочитал все. Рассказы мифов Ктулху — изобилует предостережениями об ужасающих последствиях чтения Некрономикона. В Средние века, говорится в рассказах, его влияние привело к страшным событиям, и в 1050 году церковь предала его анафеме. Несмотря на это, в XVII веке в Испании был по Лавкрафту напечатан латинский перевод кощунственного тома. Сохранились четыре экземпляра этого издания. Один в Британском музее, один в Национальной библиотеке Франции, один в Гарварде и один в вымышленном мискотоникском университете, находящемся в вымышленном же американском городе Аркхем. Шутники из числа поклонников Лавкрафта много раз подсовывали фальшивые карточки с некрономиконом в каталоге разных библиотек по всему миру указывая в качестве места издания «Толеда». Там, где появляется такая карточка, начинают сыпаться библиотечные заказы на некрономикон. Видимо, любопытство сильнее страха, безумия и смерти. Платон, абдул аль и Гёте написали книги, способные погубить человека тёмными чарами слов. Другая любопытная причина читательских смертей — отравленные книги. Насколько мне известно, древнейшие упоминания о них относятся к «Тысяча и одной ночи». На исходе четвертой ночи и в течение пятой Шахеризада рассказывает сказку о царе Юнане и враче Дубане. Исцелив царя от проказы, Дубан понимает, что неблагодарный властитель хочет избавиться от него и в ответ придумывает, как того наказать. Он дарит царю книгу, особую из особых, редкую из редких, в которой столько всего, что и не счесть. Страницы книги оказываются пропитаны ядом, и царь умирает. Юнан изумился до крайности. В нетерпении он взял книгу, раскрыл и увидел, что страницы слиплись. И тогда он положил палец в рот, смочил его слюной и раскрыл первый листок, и второй, и третий, и листки раскрывались с трудом. И царь перевернул шесть листков и посмотрел на них, но не нашел никаких письмен. Прошло лишь немного времени, и яд в одну минуту распространился по всему телу царя, так как книга была отравлена. Если, посмотрев фильм «Психа», многие из нас не могут без дрожи принимать душ в отелях, то эта сказка «Тысяча и одной ночи» должна вызывать похожие чувства у любителей слюнявить палец для переворачивания страниц. Я еще не раз сталкивалась с образом книги, пропитанной ядом, классикой библиофильского ужаса. Мне вспоминается великолепный трактат о «Соколиной охоте», котором коварная екатерина медичи случайно убивает своего сына карла в королеве марго александра дюма и уже упомянутый труд аристотеля о смехе собирающий кровавую жатву в жутком аббатстве из имени Розы. особенно хороший эпизод в котором раскрывается тайна Когда детектив-францисканец Вильгельм Баскервильский понимает, как совершались преступления, он не может не восхититься убийцей и признает, что книга — идеальное оружие, посредством которого жертва отравляет себя сама, именно в той мере, в какой она интересуется книгой. К сожалению, последняя глава истории о книгах-убийцах основана на реальных событиях. Я имею в виду книги-бомбы, тома, внутрь которых закладывается взрывчатка. Книгу отправляют по почте, и адресат погибает при попытке открыть ее. «Белый дом» из года в год получает сотни таких посылок, которые обезвреживает служба безопасности. Сотни почтальонов, журналистов, консьержей, секретарей, представителей других, самых разных профессий во всем мире, погибли из-за таких книг. Жертвой подобного нападения может стать каждый. Ученый Фернандо Баес утверждает, что интернет кишит руководствами по изготовлению книг-бомб. У террористов даже есть предпочтительные авторы, а уж списки названий, жанров и размеров книг найти и вовсе не трудно. Некоторые группировки не считают возможным использовать Библию, зато по неизвестным причинам находят весьма подходящим «Дон Кихота». 27 декабря 2003 года председатель Еврокомиссии Романа Проди чуть не погиб, открыв экземпляр наслаждения Габриэли Данунцио, начинённой взрывчаткой. Очевидно, у нечитающих политиков и высокопоставленных лиц шансов выжить больше.